Глава 18. Мой телефон звонит лишь раз к концу рабочего дня. Всё это время я нахожусь в огнетённом состоянии, с трудом сдерживая слёзы обиды. Нехотя тянусь к сумке, доставая мобильный, и мои глаза удивлённо расширяются, когда вижу, что это Артур. Что-то случилось? Первое, что приходит в голову. Сердце пропускает удар. Руки слегка подрагивают, пока принимаю вызов и подношу к уху телефон. Да голос севший Почему-то мне становится страшно, что сейчас Волков откажется от своего предложения, скажет, что больше не нуждается в моих услугах и попросит вернуть сумму аванса. Ты там долго ещё? устало спрашивает он. На заднем фоне играет музыка и понять, где он находится, никак не получается. Эм, я кидываю взглядом группу. Кравченко ещё остался и Медведева, растерянно произношу я. Это ни о чём мне не говорит. Я жду тебя на стоянке перед детским садом. Осободишься, выходи. Не отключается. Плохое предчувствие лишь усиливается, котовое меня изнутри и не давая мыслить трезво. За те полчаса, что я провожу на работе, пока последних деток не забирают родители, успеваю даже позабыть об обидных словах Коли. Мысленно перебираю множество причин, почему вдруг Артур приехал и о чём хочет поговорить. А может, он просто был рядом и решил заехать за мной, чтобы добраться до дома вместе. От водоворота мыслей и нервного напряжения начинает болеть голова. И когда я выхожу на улицу, то даже не чувствую холода. На автомате иду в сторону парковки, уже издалека выцепив взглядом чёрный громоздкий внедорожник. Когда до него остаётся несколько метров, замедляю шаг и задравленно оглядываюсь по сторонам. Хочется оттянуть момент встречи как можно подольше. Внезапно тонированное стекло опускается, и я встречаюсь взглядом с мужчиной. В машину садись. Замёрзни же, с раздражением выкрикивает он, и я нахожу в себе силы, чтобы сдвинуться с места. Избегая лишний раз смотреть на мужчину, сажусь в салон и устремляю взгляд на дорогу перед собой. Несколько минут между нами царит угнетающая тишина. Машина быстро скользит по дороге. К моему удивлению, у нас и она в совершенно противоположную от его дома сторону. Сегодня Артур одет непривычно: белая рубашка и тёмные джинсы. Манжеты закатаны, верхняя пуговица расстёгнута. Эта лёгкая небрежность безумно идёт ему. На запястье часы. Я не разбираюсь в марках и моделях, но выглядит дорого и стильно. В салоне пахнет мужским парфюмом, и единственное, что приходит мне в голову, Волков был на свидании. Настоящим. И этот факт почему-то вызывает во мне странное, неприятное и тягучее чувство. Сразу же вспоминаю ту блондинку, что приходила забирать Лизу. И моя фантазия сама дорисовывает непрошенные картинки их встреч. Наконец-то Артур тормозит на красный свет и поворачивает голову в мою сторону. «Раиса Петровна решила, что мы должны пойти в ресторан». А если она решила, то её сложно переубедить. Будет какая-то её давняя подруга. Этот ужин мне поперёк горла стоит, но злить тёщу лишний раз не хочу. Ясно, киваю я и чувствую облегчение. Всего-то ужин в ресторане, а я уже напридумывала себе чёрт знает что. От увольнения до возврата денег. Наконец-то могу расслабиться откидываясь на мягкую спинку сиденья и на мгновение прикрываю глаза. Мы туда сейчас едем. По правде говоря, мне вовсе никуда не хочется. Тем более сидеть в обществе чужих людей и делать вид, что мы с Артуром пара. Но Волков Барен, как прикажет, так и будет. Нет, усмехается он, окидывая меня странным взглядом. В другое место, а потом в ресторан. Это другое место остаётся для меня загадкой пока мы не паркуемся перед стеклянной витриной бутика модной одежды. Я с недоумением смотрю на мужчину, когда он открывает дверцу с моей стороны, приглашая выйти. До последнего думаю, что одежду покупать мы будем ему. Но его слова, безразлично брошенные консультанту, сбивают меня с толку. Нужно одеть девушку. Брючный костюм, только чтобы она не была похожа в нём на училку. Что-то стильное и... Он накидывает меня пристальным взглядом с ног до головы, и я южусь от такого пристального внимания и мужчины, и девушки-консультанта. Пальто и обувь тоже. Кивком указывает на мои старенькие сапожки, от чего я краснею. Мне и так некомфортно находиться среди всей этой роскоши, а ещё консультанты здесь выглядят так, словно утром собирались не на работу, а на показ мод. У всех макияж, шикарные блестящие волосы, маникюр. Ноги стройные, грудь пышная. И я на их фоне смотрюсь совсем бледно. Артур подталкивает меня в сторону девушки, а сам садится на диван и скучающим взглядом обводит пространство. Спасибо, что не начал заигрывать и пялиться на женщин вокруг. Это было бы слишком унизительно. Ведь все наверняка посчитали нас парой. Как вам этот? улыбаясь, спрашивает меня девушка, показывая чёрный костюм. Красиво. На самом деле, я растеряна глазею по сторонам, пытаясь отыскать взглядом хоть один ценник. Хватит ли моей зарплаты на покупку одной вещи здесь? Что, если Артур вычтет это из тех денег, что обещал мне? Лучше бы на кредит потратила эти деньги. Да и вообще не нужен мне этот костюм. В том, что он мне действительно не нужен, я убеждаюсь уже в примерочной, когда наконец-то могу спокойно выдохнуть и убедиться в том, что да. Одежда здесь стоит больше моей месячной зарплаты. Я снимаю с себя свой свитер и брюки, оставаясь лишь в нижнем белье и цепляюсь взглядом за своё отражение. За последние недели я очень похудела, но это пошло мне на пользу. Живот теперь втянут, бёдра стали уже. Кажется, я уже лет 5 не была в такой форме. Единственное, что осталось неизменным небольшая, но полная грудь. Я распускаю собранные в хвост волосы и смотрю на них с сожалением. Не скажу, что мне плохо с удлинённым каре, но с густыми локонами по пояс было бы намного лучше. Да уж, ну что там? Слышится нетерпеливый вопрос и из-за шторки появляется лицо Артура. Я испуганно вскрикиваю, прикрываюсь руками, разворачиваюсь к нему и прижимаюсь спиной к стенке примерочной, не в силах произнести ни звука. Прости, думал ты уже оделась равнодушно произносит он исчезая Можешь ускорить, мы опаздываем, говорит уже с раздражением. Я же чувствую, с какой силой стучит в груди сердце от того, что Волков видел меня полуобнажённой. Но, кажется, на него это не произвело никакого впечатления. Да, минутку. Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и дрожащими руками натягиваю на себя одежду. Придирчиво оглядываю себя в зеркале. Мне и в самом деле невероятно идёт этот костюм. Чёрные брюки в обтяжку и длинный пиджачок с рукавами 3/4. В нём я выгляжу по-другому. Необычная воспитательница, которая еле сводит концы с концами, а самая меньшая, как та девушка, что работает здесь. Ну что там? Я вздрагиваю от нетерпеливого голоса Артура, не решаясь выглянуть. Нужно сделать вид, что ничего не произошло. Ну как. Отодвигаю в сторону шторку и задерживаю дыхание. Почему-то хочется понравиться ему. Я не понимаю, откуда берётся это желание, но мнение мужчины вдруг оказывается для меня важным. И когда он кривится, смотря на меня, задумчиво трёт переносицу, а в его взгляде не отражается ни капли восхищения, моя улыбка меркнет окончательно, а уверенность в своей привлекательности исчезает. Не то Наконец-то заключает Артур и хмурится. Сейчас вернусь. Он уходит. Я же мнусь на месте, смущённо глядя на девушку-консультанта. Пожимаю плечами, выдавливая из себя улыбку и делая вид, что меня это ни капельки не расстроило, что так и должно быть.